676. Будущее свое определяет себе человек в настоящем, своими мыслями, чувствами и действиями. Настоящее — это поле творимых причин, будущее — следствие. По характеру причин можно судить о следствиях, поэтому требуется величайшая осмотрительность в том, как вести себя и как действовать в эти решающие дни перед Великим Приходом.